Все писатели всегда все выдумывают. Союз писателей России Слушай, Лев, продолжал я, потому что конец этой истории меня, как литератора, не устраивал. В целом все замечательно. Ты ходишь по Багдаду, мочишь корки на каждом шагу, шалишь по всем направлениям. А смысл? Что-то мне не очень верится, что ты вот так легко отказался стать новым эмиром. Ты ж потомственный дворянин. У тебя борьба за власть генетически в крови заложена. Андрюха, у тебя, как помнится, тоже в предках дворяне были? У меня много кто был, уклончиво парировал я, но не обо мне речь. Ты хочешь сказать, что тебе были абсолютно до лампочки и дворец, и гарем, и поклонение народа? Скучно это. В сказках красиво, а в жизни скучно. А демонстративно зевнул. Было около часа ночи, мы тихо спорили на кухне, стараясь, чтобы наши голоса не беспокоили его семью. Я ж говорю, у них там был не самый плохой мир налогообложение терпимое, внутренняя политика, как у всех, ни, шатка, ни валка, пару раз ходил на войну, кого-то там успешно отбил, чего ради мне его менять? Нет, конечно, на волне народного энтузиазма и моей бурной популярности вполне прокатило бы, но что потом? Я уж молчу о реакции соседей, всяких там пудешахов, султанов и прочих государственных деятелей. Новый мир Багдада — бывший вор. В чем-то ты прав. Во всем. Давай еще кофе налью. Знаешь, я почему-то думал, что ты разберешься с Эмиром как-то иначе, а смеешь прилюдно, так что он сам от трона откажется и харакири себе сделает. А возрожденным Богдадом станет править его опальный брат, подросший сын или какая-нибудь из молоденьких Джон. Читатель любит сентиментальные концовки вай мы, Концовку ты, в конце концов, вот автология. Можешь придумать сам, я не обижусь. Но знаешь, этот Селим Ибн Гарун Аль-Рашид в тот день так изменился, прям как в сказке. Был жабой надутый, а стал...» Луи де Фюнесом хмыкнул я. В одном из писем моя добрая знакомая из Питера написала «Смех посрамляет пафос. Хорошие мысли, если вдуматься». Не уничтожает, а именно посрамляет. Подстригает, как газон. Ибо буйно разросшийся пафос — это уже пошлость. А пошлость — лишь неправильно понятая ценность. Только смеющийся человек способен расставлять правильные акценты. «Очень умная девочка. Познакомишь?» «Иди ты!» «Ой-ой-ой! Какие мы собственники!» В тот жаркий день они ушли с площади триумфаторами. Народ едва не носил их на руках, причем всех четверых, включая Рабиновича. Маленький ослик тоже справедливо считался героем дня, хотя вся его заслуга на этот раз исчерпывалась исключительно фактом доставки Джамели. Без него юной скромной девушке ни за что бы не удалось пробиться сквозь плотные толпы народа. У всех был праздник. Люди обнимались прямо на улице, везде звучала музыка, и сам город впервые за несколько последних лет словно бы распрямил плечи. На базаре раздавали персики и изюм даром. Бродячие акробаты и канатоходцы вовсю веселили публику, а счастливые дети носились с визгом, играя в воров и стражников, и никто их за это не наказывал. Маленькая компания наших друзей довольно долго плутала по узеньким улочкам, пытаясь как можно деликатнее оторваться от толпы восторженных почитателей. Это удалось далеко не сразу. Народ ни в какую не хотел отпускать своих любимцев. В результате лавки башмачника Ахмеда добрались уже после полудня. Притомившаяся Джемеля клевала носом сидя на Рабиновиче и крепко держась обеими руками за его холку. Лев в чьем-то халате и хаджа в новой челме тихо обсуждали произошедшие на площади. События последних часов и впрямь были судьбоносными не для них одних. — А ты, небось, думал, что больше меня не увидишь? — Я очень на это надеялся, Лева Джан. Когда хресница святого Хизра живым вознесла тебя на небеса, Мое сердце исполнилось просто неземного блаженства. Если бы я был весь покрыт трупьями и у меня двадцать лет беспрерывно болели все зубы сразу, а потом милостью Всевышнего я получил полное излечение, то и тогда не испытал бы сотой доли того удовлетворения, какое посетило меня при виде твоего вознесения. — А если то же самое, но короче? — попросил Лев. — Аллах не внял моим молитвам. Вот это уже понятнее. Я тебе про эту колесницу как-нибудь поподробнее расскажу. Сейчас она больше похожа на экспериментально принудительный дом терпимости межгалактического масштаба, но это мелочи. Главное, я был в гореме. Ты так орешь, чтобы Джамиля тоже услышала? укоризненно покосился Хаджа. — Уп, миль, пардон, нет, конечно. Это я для того, чтобы ты тут с ног до головы обзавидовался. — Скажи лучше, с чего это мир решил на тебе жениться? — На взгляд правоверного мусульманина девушка из тебя получилась как из половины кирпича серьги. — Между прочим, вашему правителю, видимо, такой вот массивной крали и не хватало, — беззлобно огрызнулся лев. — Как ты помнишь, лично я в невесты никому не набивался. Даже больше, если б он полез в я бы... — Охотно верю. Пожалей и мира. Ему и так сегодня досталось. — Ты-то сам за каким поперся во дворец изображать моего седобородого папочку, самаркандица из Бухары? «Кстати, откуда такое подозрительное название? Там все бухают?» «О, напомнил, хлопнул себя полбу, думал, ло. А почему твой дедушка с нами не пошел?» «Он сейчас в Эмирском дворце. Приглашен как независимый консультант по вопросам сохранения альтернативных культурных ценностей». «Значит, пьет». «Пьет», — согласился Боленский. «У него есть повод. От казни спасся. Внука нашел». По дворец пригласили, как чтоб тут не выпить. И, кстати, мы тут как мед намылились, а он вообще дома. Какая разница, уклонился Хаджа. Ты лучше мне скажи, так мы посрамили и мира или нет. Короче, я убедил Джина даровать ему чувство юмора. У Аллах! И только, по-моему, стоит пойти и досрамить. Нет, дружище. Мой друг остановился, мимоходом свистнуть с чего-то прилавка большой кусок халвы. Джамиля ее очень любила. — Я сам проверял. Принес извинения за ночевку в гареме и попросил, чтобы он уж там совсем подряд не разводился. — А мир? А ваш Селим Ибн Гарун Аль Рашид подумал, дал мне по шее, хихикнул и заявил, что завтра же женится еще на десятки таких молодых курочек. Вот это ответ настоящего мужчины. Я его уважаю.